Потом вы рассказываете мне, что получили посылку, которая шла 67 лет, да здравствует испанская почта с ее быстрым обслуживанием, а обо всем остальном и о содержимом посылки, и о ваших мотивах вы не хотите говорить, потому что это семейная тайна». Он замолчал, встал и начал надевать пальто. «Послушайте, простите меня, но я очень сожалею, что вам пришлось проделать такой долгий путь». Потому что при такой постановке вопроса, когда все окружено тайнами, я боюсь, что мне здесь делать нечего. Он уже вознамерился было снова поцеловать руку Моники, прощаясь, но она воскликнула, я умоляю вас, сядьте. Прошу вас, пожалуйста, дон Лоренцо. Мужчина, не ожидавший такой реакции от этой красивой девушки, уступил ее просьбе и снова сел в ожидании дальнейших объяснений. Моника продолжила. Хотя мы едва знакомы, я уже убедилась в том, что вы, несомненно, человек благородный. Я прошу прощения за то, что мы пока предоставили вам лишь беспорядочную и неполную информацию. Мужчина, немного успокоившись, слушал пояснение Моники. Он подумал, что девушка, пожалуй, умнее мужчины. Фернандо сделал попытку вмешаться, но Моника взяла его за руку, сдерживая, и продолжала говорить. «Поймите, что поскольку мы еще не можем полностью друг другу доверять, мы начали этот разговор...» не выложив вам сразу всю информацию, которой располагаем. Мы еще не знаем, как вы поступите с ней, и мы пока услышали вашу версию событий. Я уверен, что когда мы узнаем вас поближе, мы, несомненно, поделимся с вами всей информацией, чтобы, наконец, распутать весь этот клубок». Моника почувствовала себя увереннее, видя спокойное выражение лица мужчины. «Для начала я могу рассказать вам, не вдаваясь в подробности, что предмет, который получил мой начальник, драгоценность, достаточно старинная, и мы как раз занимаемся ее изучением. Дон Фернандо Луэнго, отец Фернандо, умер в 1965 году. Но мы знаем, что по меньшей мере однажды он приезжал в вашу деревню в поисках информации о чем-то, что он много лет назад собирался узнать от вашего дедушки. Мы не знаем почему, но он вернулся в Сеговию, ничего не добившись. Мы в конце концов поняли, что ваш дедушка уже послал ему то, что он искал хотя отец Фернандо этого так и не узнал. Лоренцо внимательно слушал Монику. Фернандо Луэнго, отец, был по случайности арестован, и позвольте мне из уважения к его памяти не объяснять причин, которые привели его в тюрьму. Это было в Сеговии. Он находился в тюрьме в 1932 и частично в 1933 году. Он освободился 20 августа того же 1933 года. Она перевела дыхание и продолжила... Недавно мы получили документальное подтверждение того, что ваш дедушка послал в тюрьму посылку, в которой находилась эта драгоценность. Но посылка прибыла в тюрьму почти через месяц после освобождения отца Фернандо. И по причинам, нам неизвестным, возможно, по халатности какого-то почтового клерка, она потерялась в архиве и пролежала там почти 70 лет. Но сейчас документы исторического архива Сеговии вводятся в компьютер, и посылка была обнаружена. Установив адрес Фернандо Луэнго, Ее переправили ему, а остальное вы уже знаете. Дон Лоренцо посмотрел в глаза Фернандо, заметив, каким неодобрительным взглядом тот смотрит на Монику. «Сударь!» — воскликнул профессор. «Вы должны гордиться тем, что на вас работает такая потрясающая женщина!» Фернандо довольно улыбнулся и снова посмотрел на Монику, но на этот раз в его взгляде читалась благодарность. Он только что понял, насколько тактично поступила девушка. «Похоже, это сработало». Лоренцо расслабился и охотно заговорил: Семья Рамирос живет на этих землях с тех пор, как выехала из Леона вместе с королем Альфонсо IX, который вознамерился отнять территорию у арабов в период между 1927 и 1230 годами. Рамиросы воевали бок о бок с королем, и поэтому, когда победа была одержана, благородство и доблесть Рамиросов были вознаграждены, им даровали плодородные и богатые земли в этом районе. Если вы посмотрите на карту юга Бадахуса, вы увидите множество деревень, названия которых говорят о том, что их населяли леонцы. Вы найдете такие названия, как Фуэнтас де Леон, леонские источники, Сигура де Леон, леонский серп, Каньяверал де Леон, леонские плантации и многие другие. Большая часть этих поселений была передана королем моим предкам. Он также подарил обширные владения военным орденам и прежде всего тамплиерам в благодарность за их героические участие в захватнических войнах. Монахи-воины основали в этих землях командорство с центром в Херес де Кабальерс, рыцарский Херес, разросшаяся до колоссальных размеров. Обратите внимание, что их владения по площади были больше сегодняшней провинции Сантандер. Моника быстро записывала факты, стараясь не забыть ничего важного. Дон Лоренцо захватывающе говорил об истории Средневековья. Этого вполне можно было ожидать от профессора исторических наук. Тамплиеры долгое время находились на этой земле, до того момента, когда папа Климент V отдал приказ о распуске этого ордена. Поэтому вполне понятно, что они устанавливали тесные политические и экономические взаимоотношения с благородными семьями, жившими в этом районе. Среди них была и моя семья. Отношения между этими могущественными соседями не всегда были добрыми, Иногда происходили небольшие столкновения, большей частью приводившие к потерям с обеих сторон, вне зависимости от того, какая сторона брала верх. Дон Лоренцо сделал долгую паузу, вглядываясь в лица слушающих, и убедился, что они полностью захвачены его рассказом. «Но давайте отвлечемся от того, что я уже успел вам рассказать, потому что сейчас начинается самое главное. Это имеет прямое отношение к вопросу, с которым вы приехали сюда». Он понизил голос, чтобы их не могли услышать посторонние. «После вашего звонка я пересмотрел все мои бумаги, пытаясь обнаружить упоминание о вашем отце. Я не буду говорить, чего мне это стоило, но я в конце концов нашел его. Благодаря этому обстоятельству у меня в голове родилась теория, но прежде чем излагать вам ее детально, я думаю, должен вам сообщить еще кое-что». Я обнаружил, что мои предки имели странные, особенные отношения с темплиерами. Он снова замолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. Потом он позвал официанта и попросил у него бокал вина и две кока-колы для своих слушателей, спросив у них сначала, что они хотели бы заказать. Сейчас, чтобы не запутать вас еще больше, я должен сменить линию повествования. Вы, вероятно, спросите меня, что общего может быть в отношениях 800-летней давности между темплиерами и моей семьей, и отношениях семидесятилетней давности между вашим отцом и моим дедушкой? Я думаю, что очень близок к ответу на этот вопрос. Хотя, будучи человеком осторожным, я еще не смею делать конкретные выводы. Чтобы вы поняли лучше, он повернулся к Фернанду, я сообщу вам кое-что новое о вашем отце. И не потому, что мой дедушка рассказал об этом моему отцу, а отец мне, а потому что... К несчастью их обоих, они держали это в строжайшей тайне. То, что мне удалось выяснить, результат скрупулезного изучения огромного числа документов, которые мой дедушка оставил после смерти, часть его огромной библиотеки и архивов, которые он собирал в течение всей своей жизни, сгорела во время гражданской войны. Кое-что конфисковали республиканцы, а остальное спрятал мой отец. Профессор сделал глоток вина, чтобы прочистить горло. Я посвятил более 20 лет жизни поиску и сбору утерянной части информации. Разумеется, без учета той, которая сгорела. И думаю, что сейчас почти полностью восстановил архив. Фернандо уже не мог сдерживаться и спросил. Если я правильно понял, вы почти разобрались в том, каковы были отношения между нашими семьями. Что вы об этом думаете? И еще один вопрос, прежде чем вы мне ответите на первый. Что вы узнали о моем отце? По какой-то причине... Они оба хотели скрыть нечто и считали, что будет лучше, если их имена никто никогда не свяжет. Поэтому ни вы, ни я до сегодняшнего дня ничего об этом не знали. — Но как они познакомились? — спросила Моника. — Это мой дедушка нашел вашего отца в Сеговии, когда ездил туда примерно в 1930 году. Я восстановил эту информацию по его расходной книжке, которую он вел как часть своей бухгалтерии — Мой дедушка записал расходы на эту поездку, назвав ее «посещением церкви подлинного креста». — Вам что-то говорит название этой церкви? — Да, и многое, — ответил Фернандо. — Прежде всего там похоронены члены семьи Луэнго, скончавшиеся в XVII веке. И впоследствии мой отец был арестован в 1932 году за то, что без разрешения попытался вскрыть могильные плиты. Так что вы теперь знаете причину его ареста. У моего дедушки в блокноте был записан адрес ювелирной мастерской в Сеговии, и на полях рядом с адресом было написано имя Фернандо Луэнго. И самое странное, рядом с его именем он написал еще одно. Он Рио Третий. Вы знаете, кто это был? Я полагаю, он был папой, но ничего о нем не знаю. Фернандо попытался уловить ход рассуждений профессора, но понял, что запутывается все больше